Альфрик потерял желание спать. Девушка была столь же искусна в науке любви, как прекрасно Но потом они стали разговаривать. В окно падал столб тусклого лунного света и выделял ее лицо на темном фоне. Слабое загадочное чередование тени света и красоты. Он привлек ее к себе, поцеловал гладкую щеку и удивленно прошептал. «Кто ты?» Почему ты работаешь в таком месте, когда могла бы стать величайшей куртизанкой мира? Короли были бы твоими рабами, и армии шли бы в бой с твоим именем на устах, если бы они знали тебя. Она пожала плечами. «Судьба иногда бывает необычной», — сказала она. «Меня зовут Фрея, и я здесь, потому что должна быть здесь». Изящными тонкими пальцами она взрыхлила его чёрные волосы. "Но сегодня", выдохнула она. "Я рада, потому что пришёл ты". "А кто ты, незнакомец?" "Меня зовут Альфрик, по прозвищу Странник, сын Биодана смелого, сына Асгара высокого, с холмов и озера Слака". "И почему ты оставил свой дом, Альфрик?" Я не находил себе места. На несколько мгновений он сам удивился, почему так стремился уйти от шепчущих на ветру деревьев и холодных голубых холмов, и от маленьких соленых блещущих на солнце озер его родины, от высоких залов отца и от фермы, от буянищих сильных воинов его товарищей, от высоких милых девушек, от радости охоты и перов. Это было давно. «Много лет назад...» «Должно быть, ты пришел издалека», — сказала Фрея. «Да, очень. Думаю, через большую часть мира».